Глава 13. Огонек пульсировал. Он медленно плыл по воздуху, разгоняя тьму яркими искрами и манил за собой. Там, где пролетал сполох, проявлялись вырезанные на стенах символы знаки последних. Они вспыхивали и гасли, открываясь взору на краткий миг. Пошли! же сумнявшийся, Яромир последовал за подарком супружницы, как за путеводной звездой. Гарыня засопел, набычился, но спорить не стал. Сунул меч в ножные и побрел следом. Заортачился только, когда огонек влетел в разинутую пасть поверженного вейпуна. «А если ловушка?» Пятый замер у самого зева. Яр выразительно глянул на младшего и без тени сомнения шагнул вперед. Под сапогом хрустнуло. Мерзкий запах ударил в нос – и свет путеводной искры озарил гниющее нутро великана. Кости, человеческие кости, целые горы костей. Пробитые черепа пялились пустыми глазницами. Торчащие ребра напоминали клетия. Оторванные, покрытые ошметками полуразложившейся кожи, длани сжимали ржавые мечи. Повсюду валялись заплесневелые треснутые щиты, сломанные копья, звенья кольчуг и бармец, Ледорез брел среди останков, осторожно переставляя ноги. Кто они, все эти люди? Кем были? Случайными жертвами или просителями, как Хасанайона из Виевиной Байки? И если так, дал ли Вейпун им то, чего они жаждали? Или сожрал без долгих прелюдий и пустопорожних посулов? Кто знает? «Смотри!» — громко шепнул Горыня, резко нагнулся и выпрямился — В руке парня слабым отсветом блеснула сталь. «Кинжал! Совсем как новый!» «Мародерствуешь?» С нарочитой строгостью вопросил Яромир. Пятый растерялся, заморгал, покраснел, даже рот приоткрыл, намереваясь, видимо, оправдаться. Да так и не смог выдавить ни слова. Яр выхватил у него опасный трофей. Короткая, похожая на зуб кракозавра лезвия, удивления не вызвало. А вот рукоять ⁇ мамонтов бивень ⁇ безошибочно определил Марий. Лютоморцы мамонтов чтут, пробормотал ледорез, задумчиво разглядывая клинок. Горыня удивленно посмотрел на него, но догадался промолчать. ⁇ Смотри, там руны! ⁇ Полумесяц прищурился. Видишь? Путеводный сполох замер прямо над их головами, и Еромир разглядел истершийся знак. Косой крест с поперечной перекладиной. Символ неотвратимого рока. Яр провел по знаку большим пальцем. Нахмурился. Жители стылых равнин не стали бы чертить такое на своем оружии. ни их божество. А вот ущербные... Хасанайона пошел к великану и сгинул там. Сожрал его вейпун. Вот ведь! Недолго думая, ледорез сунул кинжал за пояс. «Ты что, хочешь его забрать?» Горыня уставился на него так, будто морда узорами покрылась. Отвечать Яромир не счел нужным. Развернулся и двинулся следом за колдовским огоньком. «Но нельзя же!» Пятый нагнал его и схватил за локоть. «Это ж грех великий у мертвяков брать, если мастер узнает!» Ледорез скрежетнул зубами. «Побежишь рассказывать сразу, как выберемся!» «Я...» Парень явно растерялся, зардился, замялся, глаза отвел. «Нет, но, ну, коли хочешь, беги, твое дело, мешать не стану. Поведаешь про кинжал, а заодно и про меня с хозяйкой. Тебя ведь затем и приставили, так?» Пятый понурил голову. Яр фыркнул, вырвал руку и вознамерился продолжить путь, но горыня не дал. Остановил взглядом и словом. «Погоди!» Парень смотрел так, будто хотел заглянуть в самую душу. «Хозяйка, она околдовала тебя?» «Нет». Надежда в телячьих глазах поугасла, но не до конца. «Опоила?» «Нет». Горыня нахмурился. «Силой заставила!» Ледорез ответил взглядом. «А что же тогда?» Не унимался пятый. «Как так вышло, что ты стал ей мужем?» Яромир посмотрел на него. Вздохнул развернулся и зашагал вперед, оставив парня стоять истуканом. «Ответь!» — крикнул Горыня в спину. «Скажи правду, Коля не трус!» Яр переглянулся с Марием и беззвучно выругался. «Вот же! Люблю я ее, ясно!» — буркнул, не оборачиваясь. Пятый не сказал ничего. С большой задержкой он все же тронулся следом. Под тяжелой поступью захрустели ссохшиеся кости. Погруженные в угрюмое молчание и каждый в свои раздумья, они брели по каменному желобу целую вечность, пока чародейский сполох не вывел их к небольшому, похожему на борсучу нору лазу. Давай, первым! буркнул Ледорез, отстегивая ремень. Застрянешь, под соблю. Горыня как-то странно посмотрел на него. Расставаться с ножными парень явно не торопился. Яр хмыкнул. Хотел бы убить, сто раз уже убил бы, — сказал он. — Так что расслабься, выдохни и лезь в нору. Да пошевеливайся. Однако пятый не двинулся с места. — Почему ты меня спас? — выдал он. — Зачем пришел к ущербным? Ты же мог меня бросить? — Мог, — спокойно проговорил Еромир, глядя Гарыне в глаза. Но не бросил. Пятый открыл рот и тут же закрыл. Помрачнел. Ледарес мысленно матюгнулся. «Лезь уже!» — рявкнул он. «Пещеры осточертели После двух суток, проведенных глубоко под землей, болотный дух казался слаще летнего бриза. Узкий лаз длиной в версту отобрал все силы, и все, о чем теперь мечталось, надышаться в сласть. Даже хлынувший дождь не мешал. Яромир лежал на топкой, заросшей мхом земле, подставив лицо холодным струям. Горыня распластался рядом. Грудь пятого мерно вздымалась и опадала. «Выбрались!» — прохрипел он. «Выбрались!» — буркнул Яр. Вставать не хотелось, и он закрыл глаза, смакуя мгновение покоя. «И «Э, что теперь?» — спросил Горыня, помолчав с минуту. Ледорез вздохнул, поднялся. Оправился и опоясался ножными. «Известно что», — сказал, затягивая ремень. «Ты помчишься в гильдию докладывать мастеру. Не убивать же тебя в самом деле. Ну, а я...» «Не помчусь», — перебил Горыня, сел и взъерошил влажные рыжеватые вихры пятерней. Яр переглянулся с сидящим на камне полумесяцем и посмотрел на младшего. «Не помчусь», — твердо повторил Пятый. — Ничего не скажу, мастер, о тебе и о хозяйке твоей. Клянусь небесами, клянусь всем, что мне дорого. — Серьезное заявление. Мари внимательно посмотрел на парня. И, похоже, не врет. — Если это плата за мое молчание, не утруждайся. Яромир вытащил из кармана точило и, разместившись на валуне, занялся мечом. После схватки с гранитным чудищем сталь требовала особого ухода. «Я не из болтливых. О твоих приключениях с ущербными никто не узнает. Никогда». Пятый покраснел до корней волос. Вскочил. «Не в том дело!» Выпалил и тут же сбился с мысли. «Ну, то есть, в том, но не только». «А в чем же тогда?» Яр с интересом посмотрел на него. «В том?» Начал Горыня. «В том что? Да какая разница в чем? Решил я так. Понятно?» «Решил, так решил!» — пожал плечами ледорез и вернулся к своему занятию. «Твой выбор!» «Мой!» — согласился парень и мрачно добавил. «Но знай, коли встретимся снова, пеняй на себя. Вся, кто с хозяйкой знается, враг всему людскому, а людей защищать надобно на той гильдия. потому биться с тобой буду не на жизнь, а на смерть. Учту!» — сказал Яромир со всей серьезностью. — А парень-то с характером, — проговорил Марий. — Сила, видать, не только в руках имеется. Знатный воин вырастет. Толковый. Если, конечно, не сгниет изнутри, за золото продавшись. Веришь ему? — Верю. — Что? — вскинулся Горыня. — Ничего. Ледорез отправил меч в ножные и сунул точило в карман. — Пока мест у нас перемирия, доведу тебя до Владивоя. Заночуешь там. «Оклемаешься, а уж потом в гильдию повернешь». «А ты?» «Двину на север, к хрустальной косе». Без затей ответил Яр. Он лгал. Добраться до закатной он задумал через перевалы. В разы опаснее, но гораздо короче. Однако сообщать кому-либо о своих замыслах не торопился. Ни к чему это, особенно теперь. После всего. Горыня, понимающий, кивнул. Ты уж береги себя, ледорез. Яр невесело усмехнулся. Что бы тебе было с кем сразиться на смерть. Пятый шутки не оценил. Ты мне нравился всегда, простодушно изрек парень. Не обижал никогда, с ножами управляться учил, на охоту брал и на рыбалку зимой. Я всегда хотел стать таким, как ты, понимаешь? Смелым, сильным, а ты... Голос его дрогнул. Выходит, ты всю силу растерял, когда в хозяйку проклятую втрескался. Ради нее гильдию предал и всех товарищей. Слабым стал. Яромир скривил губы, опустил глаза и качнул головой. «Любовь, не слабость», — сказал тихо, но твердо. «А что же?» «Не знаю», — честно признался Яр. «Будь он марием, нашел бы слова. Наверняка нашел бы». Красивые, правильные, убедительные. Но он не был марием и говорить красиво не умел. Однако изощренные словеса не потребовались. — Ты еще можешь все исправить! — не поймал его взгляд. Корей глаза горели надеждой. — Могу! — кивнул ледорез. — Но не буду. Пятый затих, облизнул потрескавшиеся губы и прошептал. — Скажи, оно того стоит? — Мгновение обернулось вечностью. Яр задумался так крепко, что, казалось, само время замерло. За долю секунды вспомнилось все. От первой встречи в рубежном лесу до последнего поцелуя в пещере. Ледорез грустно улыбнулся. «Да», — заявил с несокрушимой уверенностью, — «оно того стоит».